острова. Она ровная, на ней растёт трава. Дальше крутой обрыв. А на его каменных уступах видимо-невидимо птиц. Ох, они и шумят. Да. Птичий базар, шумное место. Как как? Птичий базар? А что это такое? Так называется место, где рядом гнездится множество птиц. Чаще всего птичьи базары располагаются на скалистых островах На одном птичьем базаре может быть больше миллиона птиц Это кайры, чайки, бакланы, олуши и другие Но селиться они предпочитают не вперемешку, а колониями Птицы одного вида в одном месте, другого в другом Точно! Справа от нас... На камнях сидят одинаковые птицы Они величиной с гуся Сами белые, концы крыльев черные Головы светло-оранжевые Знакомься, это северные олуши Как и другие морские птицы, олуши питаются рыбой Селью, сардинами, треской Но у них свой удивительный способ охоты Давай понаблюдаем за ними Вон, олуши кружатся над морем Они расправили крылья и совсем ими не машут Значит, парят Молодец, запомнил? Олуши парят над морем довольно высоко Так им легче высматривать добычу Например, косяк вкусной селедки О, кажется, одна олуши что-то заметила И с ней... Произошло удивительное превращение Она стала похожа на настоящую стрелу Которая быстро мчится вниз Впереди острый клюв Шея и тело вытянуты в одну линию Крылья прижаты к бокам Нырнула Другие олуши заметили это И тоже одна за другой с разгона врезаются в воду Олуши пикируют вниз с большой скоростью Поэтому им удается нырнуть на глубину больше 10 метров Чтобы не упустить добычу Эти великолепные ныряльщики умудряются менять направление Маневрировать в толще воды Наконец рыба поймана И довольная олуша как пробка вылетает на поверхность А вот интересно, она в воде не намокает? Олуша Умеет выходить сухой из воды Ее гладкие и плотные перья Не пропускают влагу Отталкивают ее Такое оперение Есть у многих плавающих и ныряющих птиц Но не всем морским птицам так повезло Например, баклану После охоты за рыбой Приходится устраивать сушку В воде он промокает насквозь Дядя Кузя, а эти бакланы здесь водятся? Можно посмотреть, как они сушатся после купания? Конечно, можно. На соседнем острове гнездится большая колония этих птиц. Туда мы и отправимся.